Глава 20. Илор вздрогнул, оттолкнувшись от витрины, развернулся ко мне и посмотрел так изумлённо, растерянно, чуть ли не потеряно, просто сама невинность. Не ожидал моего появления, а если бы это была не я, а принц Ариендер? Илор хоть немного головой думает? Или снова на артефакте полежать захотелось, залечивая раны? Идиот, идиот, идиот. Надо подписать бумаги. Я чувствовала себя героиней идиотской пьесы об адюльтере. Ещё и на мирянка эта, милая, сладкая девочка Лера. Зачем явилась сюда эта трепетная и перепуганная с глазами-плошками? Вместо того, чтобы бежать от дракона, стояла и ресницами хлопала, а с ней чёрный пушистый комок, магический паразит. пялился на меня с пола своими яркими желтыми глазами. Похоже, эта тварь и шипела на побледневшего Элора. Заглянула в лицо Валерия. Имеющая мозг существо уже сбежала бы, а она нет. Так бы и рыкнула на нее, но ведь потенциальное избранное нельзя. Поэтому уточнила. Что угодно. Сейчас подействовать на нее ментально из-за защиты Академии я не могла. ждала, когда у этого создания наконец сработает инстинкт самосохранения, но нет, Валерия выпалила: "Если вдруг увидите перо с надписью за 50 лет безупречной службы, верните его миссис Боббинс, она очень переживает". Милая, сладкая девочка Лера. Получала я сегодня жалобу на кражу этого пера с самовосстанавливающимися чернилами. Мне и его изображение прислали. Я посмотрела на самое вероятное место, где могла бы вдруг увидеть перо, на стол Илора. Там оно и лежало. Нет. Илор закрыл его собой и посмотрел на меня решительно. Оно моё. Не твоё, воскликнула Валерия. Я чуть не подскочила от неожиданности. Она совсем с ума сошла, просто так вопить при драконах и не за этим ли пером явилась? Моё, моё, моё. Илор схватил перо и зашёл за стол. Судя по взгляду, именно за этим пером Валерия и явилась. Захотелось выругаться. Она неуправляемая, а надо налаживать с ней отношения. Илор, его хотелось придушить. Ему с Арендером подраться захотелось, или с его потенциальный избранный рассориться, или всё же подраться и опять на артефакт залечь. Он так злил меня сейчас, что я подошла к столу перехватила папки одной рукой и освободившуюся протянула ладонью вверх. «Моё». В голосе прячущего краденое перо за спину Элора звучало отчаянье. «Оно моё». Она о нём не заботилась, оставляла лежать без присмотра ни в витрине. И зачем ей такое перо? Спорить было бесполезно. Я просто смотрела. Строго. К счастью, коллекция Элора была открытого типа, И ему притекла мысль спрятать своё сокровище, иначе он бы уже телепортировался с добычей. Милая, сладкая девочка Лера. А ещё, я увидела это по глазам. Он понял, что я на него сердита, настолько, что откупиться можно только очень высокой ценой, предметом коллекции. Шагнув в одну сторону, в другую, Илор поморщился, взглянул на меня просительно. Я так привыкла, значит, для него безусловно много, больше коллекции. Что это за минка? Задело. Холодок пробежал по сердцу. Дай. Я почти применила ноты управления. Я была буквально в полушаги от команды голосом. Это несправедливо. Самым несчастным видом Илор показал и любувно оглядел перо. У меня ему было бы лучше. Оно такое хорошенькое, эти буковки. Его длинные пальцы скользили по выгравированной надписи, в лице появилось одыхатворение. Мне стало почти его жалко. С несчастным видом Илор отвернулся и вложил перо мне в руку. Его пальцы были горячими, и перо тоже. Желаемое я получила, но удовлетворение это не принесло. Что-то, да нет, всё было не так. Развернувшись на каблуках, протянула перо ошеломлённый Валерии. Хватить бы её за золотые волосы и выставить вон, хотя идиотское поведение Илора не её вина. И в голосе Валерии всегда звучали искренние эмоции, и внешнее их проявление казалось естественным, без наигранности. Мне не за что было так плохо к ней относиться. Валерия забрала пирог так бережно, словно понимала его ценность для Илора. Это неожиданно разозлило, хотя я только что сетовала на её неспособность понять нас. Это всё? спросила я. Да, спасибо. Валерия была искренна в своей благодарности и немного напугана. Она рванула в коридор, пушистый чёрный паразит покатился за ней. Двери щелчком закрылись за милой сладкой девочкой Лерой, а я развернулась к Лоро. Он задумчиво как-то мягко смотрел ей вслед. Ты спятил, рыкнула я и швырнула папки на стол. Илор вздрогнул, уставился на меня растерянно. Ты что творишь? С арендером подраться хочешь? С арендом? Нет, ты что? Илор нервно дёрнул рукой. Ни в коем. Тогда зачем ты зажимал эту девицу? Я не зажимал, я просто просто представь, что будет, если она расскажет об этом арендору. Да я. Ты зачем её перепугал? Думаешь, если прижаться, она все свои секреты выболтает? Но я просто Что ты просто? Обойдя стол и запрокинув голову, я остановилась перед Лором. Что? Да не знаю я, растерянно пробормотал он. Оно как-то само получилось. Само получилось, передразнила я. Самая сладкая девочка Лера. Это у нас новая форма обращения к потенциальной избранной брата? Ха, я не знаю, как это вырвалось из я не. Я не разрешал называть меня по короткому имени. Не считаю я её сладкой и не милой, скорее забавной. Илор отступая, наткнулся на кресло и рухнул в него. Да это просто, не знаю, как так получилось, честно. Илор что-то не договаривал. Во мне пылало негодование. Он проигнорировал мою просьбу об имени. Юлил, у меня был тяжёлый день, я за него беспокоилась, а он? Да, я за него беспокоюсь, но он творит непонятно что. Милая, сладкая девочка Лера. Всё раздражало, хотелось немного и Лора придушить. Портьера за его спиной задрожала от спонтанного проявления телекинеза. Я судорожно вдохнула, пытаясь совладать с эмоциями. Спросила чуть спокойнее: "Что ты здесь делаешь? А ты не рад меня видеть? Ты разве не должен восстанавливаться?" Говорить ровно получалось с трудом. Илор Смутился, улыбнулся виновато. Да, но Лин занят. Отец Изаран отправились в Азаран, а мне было так скучно, хотелось что-нибудь делать, поэтому я решил вернуться. И пообжиматься с потенциальной избранной брата. Неправда, это случайность. Я просто просто не знаю, как это получилось. В отчаянии Илор взмахнул руками. Сработали охранные чары. Я пришёл, а она пытается украсть перо из моей коллекции. Я хотел ее чуть припугнуть, чтобы больше ничего у драконов не брала, но и, слово за слово, как-то так само получилось. Опять у меня возникло чувство, что я в пьесе об Удильтере. Наверное, все загулявшие мужчины выдают что-то подобное, но никогда не ожидал услышать столь нелепое оправдание от Элора. «Элор, я понимаю, вкусы у вас с Арендером могут совпадать, но ты подумай». стоит ли потакать своим пристрастиям в вашей ситуации Наклонившись, я вцепилась в подлокотники его кресла, заглядывала в глаза с расширившимися зрачками. Ты сейчас не выдержишь бой, а у брата твоего последний отбор для подтверждения права на престол, и других наследников в вашей семье нет. Так что думай, Илор, головой думай, прежде чем вестись на красивое личико и приятный запах. Я не ведусь. «Думай о том, что без головы можешь остаться, а голова, ее потеря точно не стоит пары минут обжиманий, даже с очень привлекательной девушкой». «Холэн, ты...» «Нет, я даже понимаю, стройная, красивая, необычная, перья твои может эротично тискает». «Я не...» «Но ты же Арендера любишь, и драться с ним всерьез вряд ли хочешь, так что в следующий раз уж сделай одолжение, умерь свой пыл и не заглядывайся на Валерию». С ароматом корицы и раскалённого металла мешалось что-то чуждое, болезненное, напоминая об уязвимости и лора, пугая. Меня как-то не радует перспектива носить перие к твоему склепу лишь потому, что тебе приглянулись зелёные глазки или губки, или ножки, или на что там у тебя встало. Хватит меня отчитывать, я не собираюсь приставать к Валерии. А мне показалось, что ты очень даже. Да я тебя люблю. Рязанул меня его отчаянный вскрик. Выпалив это, Илор застыл широко распахнутыми глазами, а я осознала, что наши лица близко, интимно близко, попятелась, не находя слов. Вздохнув, Илор запрокинул голову на спинку кресла и предплечьем закрыл глаза от яркого света магических сфер. Прости, не следовало поднимать эту тему. Ворту пересохла. Я чувствовала себя странно, потерянно, неловко, за вспышкой эмоций особенно. Хотя в определённой степени это и моё дело, и Лор обещал мне помощь вместе неспящим, а теперь глупо подставлялся. Некоторое моральное право осадить его у меня было, но я не должна была так бурно реагировать. Да, и Лор Дорок мне глупо это отрицать после стольких лет вместе. Но я не вправил устраивать ему вывелочку, больше похожую на сцену ревности. В принципе, мне не следовало привязываться к нему, и такое неконтролируемое проявление эмоций недостойно потомственного менталиста. Извини. Я дёрнула мундир. Мне следовало тебя так ругать. Я просто испугался, что тебя всё же убьют. Ну да, меня эта перспектива, откровенно говоря, тоже не очень радует. С горьковатой усмешкой подтвердил Илор. Так что там надо было подписать. Меня теплом накрыло чувство благодарности за то, что он закрыл опасную тему, не подтрунивая над моей эмоциональностью. И я взялась за папки, начала объяснять. Но осталась какая-то заноза, что-то в этой ситуации смущало, дёргало меня, понять, что именно, мешал оставшийся страх за Илора. Отголосок отчаяния в его голосе, когда он сказал, что перспектива смерти его не радует, меня она пугала. Я привязалась к Лоро сильнее, чем следовало, и поняла это слишком поздно. Требующие рассмотрения документы закончились, а напряжение осталось. Моя истерика и слова Илора пролегли между нами не глубокой, но ощутимой пропастью. Покинув административное здание, мы бесшумно шагали по дорожке к своему основному дому на территории академии и молчали. Молчание получалось тяжёлым. От него хотелось скрыться во тьме, до которой не доставал свет редких фонарей. Я посмотрела на комплекс домов для знати и нарушила гнетущую тишину. Зачем принца Рендер затеял здесь строительство? Ему нужно было помещение с чистыми и непропитанными защитной магией стенами. Проще новое построить, чем что-то из старых очищать. Зачем? И Лор медлил. Посмотрел на звездное небо. И я догадалась, это как-то связано с Валерией. Неважно. Отмахнулась я и тоже посмотрела на небо. Но удивительно, что Дегон не отреагировал. Да, я тоже думал, что он наконец выползет из сокровищницы. Ну уж нет. Пусть лучше Дигон там сидит. Одного его воползания хватило. Опять молчание. Невольно я вспоминала признание Илора, его горячную искренность. Почему он именно это сказал? Решил, что я ревную к Валерии, или надеялся остановить меня неожиданной сменой темы, или это был просто порыв? И зачем я об этом думаю? Ну, сказал и сказал. Это ведь ничего не меняет. Я это и так знала, иначе не осмелилась бы требовать перо. Хотя получилось, кстати, помогла Валерии. Это, наверное, зачтётся мне в будущем, если возникнут споры с принцем Арендаром. Илор первым свернул на дорожку к дому. Я невольно замедляла шаг. Признание ещё тревожило меня, держало в напряжённом ожидании каких-нибудь действий, поцелуя, например. Оглянувшись, Илор грустно усмехнулся. словно понял мои опасения и поднялся по ступеням. Нельзя к нему привязываться, нельзя. Он ведь может не выжить. Я шла за Илором, готовая, если понадобится, осадить его голосом. В крайнем случае прикажу ему не думать и об этом признании. Едва Илор пересёк порог холла, под потолком вспыхнули магические сферы. Они осветили не только изящные интерьеры в зелёной расцветке, и мраморные статуи драконов, но и трех сидящих на софе возле лестницы драконесс. Что-то в этот раз они быстро на примирение явились. Одетые в платье разных оттенков серого с вышивками серебром, веера, диора и сирены являли собой образец скромности. Эффект возникал не только из-за строгой одежды, но и из-за покладистых выражений лиц и склоненных голов с уложенными в простые прически волосами. Остановившись, Илор оглядел их и тяжко вздохнул. Прости нас. Вера поднялась, за ней Диора и Сирен. Мы были неправы. Продолжила Диора столь же искренне, а у Сирен голос задрожал. Нам очень-очень жаль, что всё так получилось. В её светлых глазах блестели слёзы. Илор снова вздохнул, сложил руки на груди, но я уже знала, чем это закончится. качнула головой и, обойдя его, направилась к лестнице. Элор смело бросался в бой, убивал врагов, запугивал противников, но в том, что касается семьи, склонен проявлять безграничное терпение. Шелест ткани позволял мне, даже не глядя, отслеживать приближение драконес к Элору. «Элор, как ты себя чувствуешь?» «Снова Вейра. Тебе отдохнуть надо. Мы о тебе позаботимся», — пообещала Сирен Ларн. По-моему, тебя накормим, почитаем тебе всё, что захочешь. Я чуть не споткнулась о ступень. Похоже, причина их раннего покаяния не только в беспокойстве за Элора. Император Карит тоже к этому лапу приложил, чтобы было кому почитать Элору вместо меня. Да, Элор, мы о тебе позаботимся, пообещала Диора немного игриво. Будем помогать тебе, как и положено. Так даже лучше. У меня полно своих дел. На втором этаже, перед тем как свернуть в коридор, ведущий к выделенной мне комнате, я оглянулась. Илор так и стоял возле входа, а Вера, Диора и Сирен обнимали его со всех сторон. Рыжая макушка Диоры тёрлась о егоскрещённые на груди, чуть приподнятые руки. "Прости нас, пожалуйста", попросила Вера. Илор снова вздохнул и раскинул руки. обхватывая сразу троих приникших к нему драконес, но счастливым в их тесных объятиях он не выглядел, скорее уставшим. Отворачиваясь, я успела заметить, что он поднял взгляд на меня, но оглядываться не стало. В комнате, не разжигая магических сфер, заперла дверь и прислонилась к ней спиной. Сквозь окна проникали жёлтые отсветы фонарей. Академия укладывалась спать, и Лора сейчас занимали любовнице У меня не осталось сверхсрочных дел, если не считать изучение истории флоссов и их возможные связи с Террой. И откладывать встречу с Дорионом дальше просто неприлично, несправедливо по отношению к нему. Я не пришла и ничего не написала в первую ночь здесь. На дуэли и Лора, и Дегона не потрудилась даже найти Дориона взглядом, хотя он должен был находиться там вместе с боевыми магами. Я знала об этом, но просто не вспомнила о нем из-за своего беспокойства за Элора. И после ничего не написала. Не заглянула под каким-нибудь невинным предлогом. Правда, и сам Дорион мог зайти ко мне по надуманному служебному вопросу, мог отправить прошение, хоть как-то обозначить желание меня увидеть. Это его молчание можно использовать, чтобы обвинить его в срыве встречи, но совершенно не хотелось провоцировать такие манипуляции, потому что на жениха своего во время дуэли и Лора я должна была посмотреть обязательно хотя бы раз Вздохнув, я пересекла комнату, распахнула окно и выпрыгнула наружу. Газон промялся под моей тяжестью, а я, оглядевшись, перешла с него на дорожку и отправилась обратно к административному зданию, сожалея, что не догадалась захватить письменные принадлежности. В ветерке ощущалось свежее дыхание осени. Я Азябка повела плечами, пытаясь понять, как Даррион отнёсся к моему поведению на дуэли. Ох, всё это так сложно отношения, обязательства. Возможно, не стоило так поспешно соглашаться на его предложение. Тогда сейчас не пришлось бы считать себя виноватой за невнимание. Я шла в глубокой тени пространства между фонарями. Когда мою задумчивость нарушило движение сбоку, остановившись, пригляделась и прислушалась. Тихо. Если бы не ограбление целительского крыла, я бы шла дальше, но осознание, что на территории может находиться преступник, заставило меня настороженно ждать. В темноте определённо кто-то был. Светов фонарей и пары окон больничного крыла не хватало осветить их полностью. Но мне мерещилось два или три силуэта, а то и четыре. Минут через 5 темнота выплюнула Малри. Сунув руку в карманы мантии, глядя себе под ноги, он вышел на дорожку, проходящую мимо домов для высокородных студентов к жилищам преподавателей. Между фонарями его опять поглотила темнота. Под следующими он снова появился, с новые щес И на перекрёстке дорожек вновь свернул в глубь комплекса особняков. Две или три фигуры в платьях лишь на мгновение засветились в тусклом свете окна, но дальше ни на обозримых мной дорожках, ни на центральной площади не появились. Я представила план академии. Вряд ли с собеседницей Малрей пошли в здание призыва или на склад. Те сейчас запечатаны И если не делают крюк, то самый вероятный конец их пути общежитие. Студенты могли общаться с наставниками в любое время, но Малри не наставник, что, конечно, не избавляло его от вопросов студентов в неурочное время. Только что преподаватель со студентками могли на газоне обсуждать в кромешной тьме. И я помнила обещание Малри доказать, что Санаду опасен и недостоин преподавать в Академии драконов. Малри берёт показания студенток или собирается с их помощью устроить Санаду подставу? Или это всё же обыденное, не стоящее внимания происшествие? Обдумывая это, я прошла в свой кабинет, взяла лист с маколиграфическими символами, перо, невольно вспомнила недавнее изъятие украденного сокровища, прикрыла глаза и вздохнула. Быстро черкнула. Можно к тебе телепортироваться? Написанное магией послание сложилось с самолетиком и упорхнуло, а я откинулась на спинку кресла в ожидании ответа. Перед Дорионом я должна извиниться за игнорирование. У меня даже веская причина была для этого, но должна ли я рассказать Дориону правду о состоянии Элора? Конечно, после падения и так понятно, что у Элора проблемы, но насколько откровенной я могу быть? Ведь Дорион больше не служит Аранским, А с другой стороны, он мой жених и явно умеет хранить тайны. Вопросы, вопросы, одни вопросы. А если бы Дарион повремял со своим предложением немного, их бы сейчас не было. Я снова вздохнула. Пока сижу здесь, и Лор опять вместо выволочки вместо наказания, хотя бы сокращением выделяемых на расходы любовниц средств пожурит их и простит. Может, сейчас говорит им что-нибудь нравоучительное или наслаждается купанием, а они намывают его мочалками, омывают, вытирают, натирают маслами, укладывают в постель и читают. Время тянулось одуряюще медленно. Дёр он занят или не хочет мне отвечать. Последний оказался слишком рябячливым для него, но всякое могло быть. Первая его невеста сбежала к другому. И за этого моё невнимание Дарион мог воспринять острее болезненнее. Я ждала